8. Лето мы провели в деревне на Курлянском берегу. Из окон нам была видна река с паромом и местечко за рекой. Костел стоял на горке. В стороне высовывался из-за зелени флагшток без флага. Это был палац. Примечание. дворец Польский. К нам приезжала иногда, оставив у себя на двери адрес заместительницы, Александра Львовна Лей. Парадная в костюме из саратовской сарпинки, в шляпе амазонка и в браслете цепь с брелоками, она дышала шумно. «Чтобы легкие проветривались лучше», — поясняла она нам. Маман рассказывала ей, как граф застал в своем лесу двух баб, зашедших за грибами, и избил их. А она негодовала. «Я один раз видел его с нянькой, и я отправился в местечко за баранками». К парому подплывали и хватались за канат купальщики. Поблескивая лаком, экипаж четвериком спустился к берегу. На кучере была двухъяростная пелерина и серебряные пуговицы. Граф курил. «Они католики», — сказала нянька, и взволнованная поспешила завернуть в костел. Я тоже был растроган». Сенокос уже прошел. Аптекар Шуфун Бонин посетила мадам Штраус, и пока она гостила, капельмейстер Шмидт частенько наезжал. Летело время. Ужинать садились уже с лампой. Наконец явился Пшибаровский, и мы стали упаковываться. Подкатил звозчик и сказал «Бонжур». «Примечание. Здравствуйте, французский». Он сообщил, что седоки военные учили его этому. Мы тронулись. Хозяева стояли и смотрели вслед. Приятно и печально было. Колокольчик звякал. «До свидания, крест на повороте», — говорили мы. «Прощайте, аист». Вечером у нас уже сидела инженерша, и маман рассказывала ей, как перед сном сбегала через огород в одной ротонде на реку. Она купалась а кухарка с простыней, готовая к услугам, и в потьмах чуть видная, стояла у воды. Опять к нам стали ходить гости, дамы интересовались графом и расспрашивали про его наружность. Господа играли в винт. Седобородые они беседовали про изобретенную в Соединенных Штатах говорящую машину и про то, что электрическое освещение должно вредить глазам. Маман посовещалась кое с кем из них – она решила, что мне надо начинать писать. Она любила посоветоваться. Мы зашли к Эл и купили у нее тетрадей. Как всегда, Эл куталась и ежилась, унылая и томная. «Проходит лето, — говорила она нам, — а ты стоишь и смотришь на него из-за прилавка». «Это верно», — отвечала ей маман. «Мне было грустно, И придя домой, я отпросился в сад, чтобы, уединяясь, подумать о писании, предстоявшем мне. Желтели уже листья, небо было блекло. Няньки с деревенскими прическами и в темных кофтах, толстые, сидели под каштанами и тоненькими голосками пели хором. Несчастное творение, Орловский кондуктор. Чернило его имение, а тормоз его дом». Серж выбежал, увидев меня из окна. Он рассказывал мне, что из Витебска приедет архиерей и после службы будет раздавать кресты с бриллиантиками. — Если мы получим их, — сказал я, — то мы сможем, Серж, в знак нашей дружбы поменяться ими. Скоро он приехал и служил в соборе. Мы присутствовали. Одеваясь, он, прежде чем надеть какую-нибудь вещь, прикладывался к ней. Кресты он раздал жестяные и мы отдали их нищим. У Кондратьевых был кто-то именинник. Толчья была и бестолочь. Я улизнул в приемную. Там пахло йодаформом. Панорама Ревеля и Заратустра с надписями на полях лежали на столе. Андрей нашел меня там, мы поговорили. Мне приятно было с ним, и так как у меня уже был друг, я сомневался – Позволительно ли это? Александра Львовна Лей, когда она теперь бывала у нас, то всегда расспрашивала нас о состоявшемся недавно бракосочетании Софи. В сентябрь, озабоченная, звякая брелоками браслета, начинала она счет по пальцам, улыбалась и задумывалась. «Интересно, интересно», — говорила она нам. «Раз я писал после обеда, Солнце освещало сад, окно было открыто. Пфертхенские голоса слышны были. «Кафтаны!» — списывал я с прописи. «Зелены!» — «Брось!» — сказал отец. Он собрался к больному и позвал меня с собой. Был теплый вечер. На мосту уже горело электричество. Попыхивая, маневрировал внизу товарный поезд. Мастерские, где начальствовал Карманов — Темные от копоти толпились. На горе стояла кирха с петухом на колокольне. Здесь кончалась дамба и переходила в улицу. Мы возвращались уже в сумерки. Уже показывались звезды. Извозчики уже позажигали фонари у козел. Вдруг заслышался какой-то незнакомый звук. Остановясь, мы обернулись. Мимо нас бесшумно прокатили дрожки. Их колеса не гремели и одни копыта щелкали. Мы посмотрели друг на друга и послушали еще. Резиновые шины, наконец заговорили мы.